Прогулка 22 -я. Переулками вдоль Мясницкой улицы. Начало маршрута – вестибюль станции метро «Чистые пруды». Окончание маршрута – дом фарфора на Мясницкой улице. Среднее время в пути – 80 минут. Длина маршрута – 2,5 километра. Эта прогулка поможет узнать, какие страсти бурлили на улице Мясницкой начиная с XVI века и какие страсти продолжают бурлить на ней по сегодняшний день. Многотемная, очень контрастная экскурсия подразумевает посещение необычных мест, исследование соседних двориков и переулков. Обратите внимание, что данный тур предназначен для ЛИС «18+,» так как предполагает визит в магазин для взрослых. Первое. Чистые пруды. Один из самых необычных наземных вестибюлей московского метрополитена с точки зрения архитектуры – вестибюль станции «Чистые пруды». Причем на первый взгляд действительно сложно увидеть что-то великое, но оно тут грамотно зашифровано. Всмотритесь в квадратную форму павильона и обратите внимание на большие окна-иллюминаторы. Дело в том, что автор вестибюля, архитектор Николай Колли, переносит нас к древнеримскому памятнику 30-х-40-х годов до нашей эры Это прямая отсылка к мавзолею Эврисака, который уцелел до нашего времени и находится в юго-восточной части Рима рядом с воротами Порто-Маджоре. Древний Рим в Москве. Поразительно. Второе. Памятник Грибоедову. Чистопрудный бульвар открывает памятник Александру Грибоедову. Драматург жил неподалеку, в доме номер 42 по Мясницкой улице. На круглом постаменте, с полуоткрытым занавесом, любопытно разглядывать персонажей траги-комедии «Горе от ума». Чацкий, соответственно своему нраву, стоит ко всем спиной, лишь слегка клоня голову в сторону персонажей фамусовского общества, будто восклицая «Карету мне! Карету!». Третье. Церковь Архангела Гавриила. От памятника следуйте до Архангельского переулка, где увидите необыкновенно высокую церковь Архангела Гавриила. Или... Меньшикову башню. Храм был первоначально построен в 1707 году выдающимся архитектором того времени Иваном Зарудным по заказу Александра Меньшикова, сподвижника и фаворита Петра I. Перед вами образец Петровского барокко, терракотовая пятиярусная башня с великолепной лепниной, которая к тому же относится к редкому типу храмов и же под колоколы. Это когда звонница сооружается прямо над основным помещением церкви, под ее единственным куполом, а не примыкает к зданию. Церковь в начале 18 века стала самым высоким строением в Москве. В тот момент ее венчал шпиль с золоченной фигурой парящего архангела, а вместе высота составляла 81 метр. Москвичи ревностно интерпретировали это как то, что Меньшиков бросил вызов святая святых и превысил на три метра колокольню Ивана Великого в Кремле. Этого делать было категорически нельзя, ведь существовал указ, запрещающий всяческие строения выше Кремлевской колокольни. В итоге то ли небеса разгневались, то ли произошла роковая случайность, но храм Серьезно поплатился за Меньшикову манию величия. Однажды, в 1723 году, прямо во время службы, в шпиль попал разряд молний, и началось страшное. Сначала священник церкви упал замертво. Затем загорелся верхний ярус, где находились куранты и колокола. Потом все это рухнуло вниз и придавило людей которые пытались защитить от огня церковное убранство. Четвертое. Усадьба Кильдюшевского. Не доходя Потаповского переулка, рассмотрите дом бывшей усадьбы Кильдюшевского XIX века. Это здание за классической внешностью скрывает палаты XVII столетия. Во внутренний палисадник есть доступ, откуда можно рассмотреть кирпичные средневековые стены, обнаруженные при реставрации здания. Внутри первого этажа, окна которого утоплены ниже привычного уровня, и в подвалах сохранились средневековые своды. Это объект культурного наследия федерального значения. Сегодня дом занимает Росконцерт. Пятое. Дореволюционная вывеска. Сворачивайте направо в кривоколенный переулок к дому 14, строение 1, для того чтобы полюбоваться восстановленной исторической вывеской заводско-техническая контора инженер Фалькевич. В глаза бросается необычное сочетание горчичного и бордового цветов и замысловатые шрифты с насечками, а также четыре прорисованных псевдоболта, подчеркивающих техническую составляющую вывески рекламы. Если бы не энтузиасты из проекта «Вспомнить все», которые провели целое исследование и восстановили историческую надпись, мы бы знать не знали, что до революции жил на свете инженер-предприниматель Самуил Фалькевич и что он с партнером владел, как бы сейчас сказали, дилерским центром германского автозавода «Нав» выпускавшего малолитражки под марками «Калибри» и «Спербер». Техническая контора фалькевича в Кривоколенном переулке обслуживала и ремонтировала эти автомобили. Шестое. Чайный дом. Выходите на улицу Мяснинскую, чтобы оказаться у дома чая, самого яркого здания улицы, которое входит во все топы рейтингов необычных домов Москвы. Роскошное здание в стиле китайской пагоды напоминает замысловатую диковинную шкатулку, украшенную разноцветными змейками, дракончиками, зонтиками, восточными фонариками и орнаментами. История магазина связана с семьей купцов Перловых, которые с XVIII века занимались торговлей чаем в Москве и были поставщиками двора его императорского величества. Существует легенда, что фасад в китайском стиле был создан специально для того, чтобы привлечь внимание китайского посла Ли Хунчжана. Планировалось, что после прибытия на вокзал он будет проезжать по Мясницкой и впечатлиться неординарным домом, что сулило бы выгодные контракты по поставке китайского чая. Но якобы Сергей Перлов так и не дождался визита заморского посла. Как бы там ни было и какие бы цели ни ставились, москвичи обрели и полюбили магазин чая. Нужно сказать, что чай в дореволюционной России могли позволить себе очень богатые люди. Это был элитарный товар. Поэтому в прошлом покупатели приходили сюда как в дорогой салон. Они выбирали изысканные сорта чая, посиживая на шелковых подушках среди фарфоровых ваз и китайских скульптур. Магазин Чай кофе на Мясницкой работает до сих пор. Потяните на себя тяжелую входную дверь, и на вас сразу обрушится душистый аромат чая с нотками древесности, улуна, ванили, орхидеи, чебреца. Внутри обязательно обратите внимание на невероятный потолок с анималистическими нишами. Цветовая гамма воссоздана в первоначальной палитре. Седьмое. Одесса-мама Возвращайтесь обратно в кривоколенный переулок мимо душевного заведения Одесса-мама. Кафе позиционирует себя как место-антидепрессант для дружеских посиделок, а кухня сочетает гастрономические привычки жителей Одессы, то есть людей разных конфессий и национальностей, русских, украинцев, евреев, армян, греков, румын. Сюда за картошечкой со шкварками. Скумбрии с луком, за форшмаком под хреновуху и зеленой щи с телячьими ребрами. Восьмое. Огни Москвы. Самое время заглянуть в небольшой музей «Огни Москвы», расположенный в Армянском переулке, дом 3-5, строение 1. Музей раскрывает историю освещения в Москве. Чем? и в каком веке пользовались столичные жители, чтобы не утопать в потемках? Кажется, что тема узкая, но на деле музей предвосхищает все ожидания. Экспозиция начинается на улице во дворике, где главный герой — уличный фонарь разных эпох. Так что если вы сегодня не готовы к музейным стенам, но есть интерес к локации, то можете свободно, без билета, побродить среди исторических фонарей. 9. Здание посольства Армении. Напротив, красуется гигантская классическая усадьба, которую сегодня занимает посольство Армении. Размах территории и архитектура выглядит очень внушительно. Можно предположить, что в роскошном доме до революции жила какая-нибудь невероятная, знатная дворянская семья. Но нет! Вернее, дворянская богатая семья была – Лазаревы, лазаряны. Российский дворянский род армянского происхождения, который открыли в 1815 году, на этом месте – армянское Лазаревых училище, где обучали восточным языкам и воспитывали армянских детей из бедных семей. Воспитанники могли быть любой национальности. У Лазаревых, например, учились Иван Тургенев и Константин Станиславский. Десятое. Магазин для взрослых. Внимание, деликатная тема 18+. Следуйте по Кривоколенному переулку в сторону Мясницкой улицы и справа увидите вывеску «Презервативная». Итак, «Презервативная лавка» — это первый магазин в Москве, где можно найти очень большой ассортимент презервативов. Не путайте с секс-шопом. Здесь не продают интим-товары только презервативы и некоторые сувениры. Идея создания пришла в голову молодой девушки с прекрасным именем Есения после того, как она посетила Амстердам в 2011 году. Она увидела огромную очередь в аналогичные заведения на улице Красных Фонарей. В ассортименте на Мясницкой необычные экземпляры с усиками, шариками, нестандартного размера, самые тонкие японские и презервативы с оригинальными названиями вроде «Кричащий банан», «Танец зулуса», «Контрольный выстрел». Кстати, конкуренты из секс-шоп-среды пророчили Есении «Скорый крах» из-за узкого ассортимента, но магазин существует около десяти лет. Говорят, большинство посетителей приходят сюда просто поглазеть на лавку как на городскую достопримечательность и все-таки уходят без покупки. Я, в свою очередь, тоже показываю магазин на экскурсиях как продукт современного города. А совершать здесь покупку или нет – решать вам. 11. Усадьба Салтыковых-Чертковых. Далее следуйте на мясницку к главному аристократу среди московских особняков. Ярко-небесной усадьбе Салтыковых-Чертковых с белой лепниной и с подъездной дорожкой для карет. Еще один объект дореволюционной Москвы, внутрь которого легко попасть, потому что сегодня здание занимает новый театр Эдуарда Боякова. Сама усадьба является памятником культурного наследия 18-19 веков и имеет интереснейшую, богатую историю. Интерьеры особняка являются сценой для иммерсивных спектаклей театра, а также учебным заведением для студентов высшей театральной школы. Внутри особняк просто потрясающий, особенно впечатляют готический зал, мавританская комната и совершенно сказочный камин работы художника Врубеля. 12. Дом Фарфора. Заключительный объект этой прогулки — огромное нежно-розовое пятиэтажное угловое здание, дом фарфора на Мясницкой улице, 8. К сожалению, он закрыл свои двери для посетителей несколько лет назад. Я хорошо помню время, когда заходила с экскурсантами внутрь исторического магазина, чтобы показать уникальные сохранившиеся деревянные стеллажи начала 20 века. История дома фарфора начинается с 1898 года, в мою любимую российскую дореволюционную эпоху, когда страна достигла имперского расцвета и где к любому делу подходили с особым изяществом. Матвей Кузнецов, российский промышленник и предприниматель, владел лучшими фарфоровыми и фаянсовыми заводами страны в Дулево, Вербилках, Новгороде, Гжели и многих других городах. Продукция фарфоровой империи Кузнецовых отличалась высоким качеством и была предметом особой гордости. В начале XX века империя Кузнецовых производила две трети фарфора в России. Владелец получил заслуженное звание поставщик двора его императорского величества, а в народе Кузнецову прозвали «фарфоровым королем». На тыльной стороне изделий фирменный знак, фамилия МС Кузнецова. Элитный фарфор до сих пор ценится во всем мире. К сожалению, в нынешнем магазине, который носит название «Гледис», фарфор Кузнецова не представлен, но его продукцию купить несложно. Даже на Авито много предложений продукции XIX века с настоящими клеймами. Просто введите в строку поиска «Кузнецовский фарфор».